Душманская засада. Предрассветная мгла не давала разглядеть дно ущелья отсюда, с высоты хребта. К тому же шум речушки поглощал все посторонние звуки. Но кайр как многоопытный охотник, ни слухом, ни зрением, каким-то звериным чутьем почувствовал приближение добычи. И, дождавшись условного сигнала, послал проверить, не спят ли дозорные. «Не могли, шурави, изменить свой маршрут?» «Сюда ведет одна дорога. Отсюда тоже одна!» «Про себя злобно усмехнулся вождь. Но она им не понадобится. Просто, видимо, тяжелы на подъем эти красные воины!» Испуганный посланец низко кланяй сообщил, что оба дозорных убиты. «Ножами?» — удивился вождь. «Нет, мой господин, автоматными очередями». «С глушителями, значит» заключил кархан и зло ругнулся курили наверное олухи давно убиты недавно кровь еще не запеклась ладно зови командиров групп сейчас они начнут атаку И как только иззакал сюда к вершине хребта стали подходить бородатые командиры внизуезду раздались взрывы и выстрелы они словно подтолкнули рассвет и вот уже в бинокле можно было вдоволь полюбоваться устроенным спектаклем Шурави по всем правилам военного искусства штурмовали базу, маджахеды, огрызаясь огнем, покидали ее и отходили. 41, 42, не отрываясь от бинокля, считал американец. «Не трудитесь, сэр», — обернулся к нему инструктор. «Мы хорошо осведомлены, сколько их будет всего». «Поразительно. Как вам это удается, господа?» Американец опустил бинокль и взялся за видеокамеру. «Просто мы не зря тратили американские доллары», ответил полномочный Хикматияра, сопровождавший съемочную группу от самого Пешавара. Пока кайр негромко разговаривал со своими командирами, американец настроился философски. «Какая хрупкая вещь, жизнь! 45 пять, или сколько их там внизу, человек через тридцать минут исчезнут. А ведь они о чем-то мечтают!» Их кто-то вспоминает, ждет. «Уже через 25 минут», — уточнил инструктор. Тяжело дышавший Шпагин уже хотел остановить проводника Мухаммед Голя и спросить, правильно он ведет их. Как впереди глухо пророкотали автоматные очереди. Ему доложили, что обнаружены убиты дозорные. «Ну, кажется, успеваем до рассвет чуть успокоился Шпагин. Проводник приблизился к нему, будто уловив желание командира. База отсюда в ста шагах. И Вареник тут же рядом с проводником. Как узнал, что Мухаммед Голь учился в Киеве на инженеры, так тот для него сразу родным стал. Шпагин велел Варенику позвать командиров взводов, чтобы еще раз уточнить план боя. Взвод Зубова первым ворвался в укрепрайон. Когда умолкли треск очередей взрывы гранат, разведчики... Занявшие круговую оборону стали отмечать, что что-то не так. Тушманы как-то непривычно быстро отступили. На позиции стоят безоткатные орудия с поврежденными затворами. У тяжелых ДШК искорежены ствольные коробки. Груды китайских РСов со следами неудачных запусков на хвостовиках. Ловушка. Никто не произнес этого слова, но оно замерло у каждого на губах, холодом сжало сердца. «Ну-ка тащите ко мне этого инженера», — прохрипел Шпагин. Он почему-то потянулся к автомату Ержана, а не за своим пистолетом. «Не надо», — бросился к нему Зубов, тоже схватившись за автомат Ержана. «Может быть, он не виноват. Его тоже могли обмануть». «Отойди, старлей», — прорычал почерневший ротный. «Он хорошо знал, куда ведет. Если мы все здесь поляжем, пусть он подохнет первым». «Я не виноват, я не виноват!» Бил в себя грудь Мухаммед Голь, Которого держал за воротник вареник Я сам слышал от Масуда. К Каирхану приезжали от Хикматияра. Двенадцать караванов с оружием. Врешь, собака! С отервенением вырвал, наконец, автомат Шпагин. Разведчики отпрянули в стороны. Даже вареник отскочил от проводника. Но его заслонил собой зубов. «Не надо, Саня!» Спокойно сказал он решить всегда успеем. А как потом узнаешь, кто подсунул фальшивку? Если не уйдем, я его своими руками прикончу». Шпагин закрыл глаза, тяжело вздохнул и устало протянул автомат Ержана. Зубов снял оружие с Мухаммед Голя и велел ему постоянно быть рядом. Шпагин протер глаза и заговорил с притихшими разведчиками не по-уставному. «Похоже, мы крепко влипли, мужики». Хотел еще что-то добавить, но махнул рукой и скомандовал. Разбиться на тройке, занять круговую оборону. Огонь по команде. Сражаться до последнего, рацию сюда. Пусть теперь нас вытаскивают. И, заметив растерянные и обреченные лица солдат, ставший вдруг такими по-детски беспомощными, весело крикнул. Не все потеряно, братцы, разведка к бою. Не раскисать. Товарищ капитан, на тропе духи, трое с белым флагом. — закричал наблюдавший за ущельем Вовка Губин. «Пропустите их сюда!» — распорядился Шпагин и присел на ящик с патронами, размышляя про себя. «Скорее всего, отвлекает внимание. Возможно, чтобы ударить в спину». Оглядел в бинокль окрестные хребты. Да, ловушка сомнений нет. Один из парламентеров в афганской национальной одежде, но с лицом европейца, заговорил на ломаном русском языке. «Вы окружены!» Все стороны окружены. Сопротивление – абсурд. Надо идти в плен. Гарантия – жизнь. «Будем сражаться сами с собой», – усмехнулся Шпагин. Но парламентеры его не поняли. «Какой будет ваш ответ?» – нетерпеливо переспросил Толмач и еще раз разъяснил. «Вы все будете погибать за четверть часа. Здесь полк желал. Здесь батальон Черный Аист. Это все?» – спросил Шпагин. «Да, все. Ну, тогда присаживайтесь. Посидите с нами, пока не лопнет терпение у тех, кто вас послал. А там видно будет». Попросив у ближайшего разведчика прикурить, Шпагин показал, что разговор с парламентерами окончен. «Вы не смеете задерживать парламентеров. Это противоречит международному праву», – мешался другой, который так и продолжал держать над собой белый флаг. Поразил его чистый русский язык. Шпагин внимательно посмотрел. Почему же говорил не это, а тоткосноизычный? Не беспокойтесь, мы вам тоже жизнь гарантируем. Хотя я не уверен, гарантирует ли те, кто вас сюда прислал. Через 20 минут начнется атака. Ну и прекрасно. Мы вас отпустим ровно на двадцатой минуте. Первый натиск маджахедов разведка выдержала. Полтора часа они наседали со всех сторон, усиливая атаку то с правого, то с левого от хребта. Зубов, заряжая в ПК новую ленту, со страхом отметил последний Но маджахеды неожиданно прекратили огонь и стали отходить. Олег еще раз послал им в догонку короткую очередь и бросился к лежащему на дне окопа пулеметчику. Во время боя он услышал, как застонал пулеметчик, но помочь ему не было никакой возможности. Душманы были рядом в каких-нибудь тридцати метрах, и подпустить их на бросок граната означало смерти для себя и для всего подразделения. «Прости, браток», — закрыл глаза пулеметчику Зубов. Из чехла над головой погибшего вынул запасной ствол пулемета и сменил свой, пышущий жаром. Теперь можно было перевести дыхание. Кепкой вытер лоб, с него посыпался песок и осколки камней. К нему в окоп спрыгнул Ержан с перевязанной головой. «Ты ранен?» — встревожился взводный. «Чуть-чуть зацепило», зацепил ответил Ержан, задыхаясь от бега, стараясь выровнять дыхание, чтобы сообщить, с чем прибежал. Зубов нетерпеливо торопил. «Как там? Где Ротный?» «Плохи дела, товарищ старший лейтенант». Наконец, сквозь отдышку, начал говорить Ержан. «Ротный погиб, еще двое ребят». «Трое», — горько уточнил Зубов. «И восемь раненых», — продолжал Ержан. Патронов осталось мало, все собрались за центральным дувалом, ждут вас. Вы теперь заротного. Сиротливое отчаяние охватило Зубова. Почему-то вспомнился никогда не вспоминавшийся эпизод из раннего детства, когда он проснулся ночью и увидел, что кровать родителей, освещенная луной, пуста. Впервые тогда испытанный ужас одиночества вновь пронзил его. но теперь не разревешься». Не разобьешь окно и не кинешься на веселые звуки гулянки в соседнем доме, где тебя схватят, обласкают, поднимут под потолок, и мир снова станет цветным и вкусным, а не мертвенно-бледным, лунным. Зубов взглянул на солнце, чтобы не видел ержан слезы в его глазах. Оно уже почти до дна высветило правый склон ущелья, зато левый спрятался в непроницаемую черную тень. «Эх, шпагин, шпагин!» — простонал Олег. Полтора месяца не дотянул до замены. И он, сгорбившись, окаменел около трупа пулеметчика. Ержан устал не по себе. «Сейчас не время скорбеть по погибшим, тем более командиру. Надо что-то делать, надо спасать живых!» Он потряс за плечо взводного. «Товарищ старший лейтенант, еще одну атаку мы не выдержим!» «Да, господин кайрхан Первым нарушил молчание в после боя тишине представитель Гульбедина. «Не порадовали нас ваши воины. Мы ожидали более решительных действий». «Надо было не ожидать, а вместе атаковать», — огрызнулся вождь. «Задавить числом, а неумением — дело нехитрое. Для видеофильма надо был другой «Плевать я хотел на ваш фильм. Людей теряем. Следующую атаку надо проводить вместе». «Ну уж нет». Заносчиво прервал Каирхана командир аистов. «Или ваши голошники сами перебьют русских, или аисты разделаются с ними и без вас. Но в этом случае вы не получите ни доллара». «Я не привык, чтобы со мной разговаривали в таком тоне. Я тоже с вызовом парировал аист». «Господа, господа», — засуетился посланец Хикматияр. «Не надо ссориться» мы все воюем за святое дело не надо обиды держать друг на друга. Каирхан окинул взглядом присутствующих и устало произнес жизнь людей мне дороже денег пусть теперь атакуют таисты возле одного из дувалов базы с недоступной огню противника стороны собралась половина разведчиков остальные были на позициях увидев приближающихся зубова и ержана чуть ли не все бросились им навстречу бережно приняли из их рук погибшего, завернули в плащ палатку и положили рядом с тремя другими. Все делалось молча и деловито, но за этим всем старательным сопением угадывалось, подразумевалось всеобщее желание скорее услышать приказ командира. Всего полтора часа назад здесь же Шпагин, подавив себе растерянность, когда понял, что они в ловушке, вдохнулся бойцов уверенность, «Не все потеряно, разведка к бою». Эта уверенность помогла ребятам выстоять, Эх, шпагин шпагин олег было потянулся рукой к плащ палатки в которой был завернут капитан но маслов отстранил его лучше не смотреть зубов устал опустился на порог дувала и таким же хриплым голосом что и шпагин полтора часа назад потребовал рации от напряженного но уверенного голоса комбата в наушниках стало чуть легче выход должен быть мы его найдем не надо только паниковать чувствовать себя обреченными И как-то сразу заработал мозг, переламывая все факты логические цепи варианта решений. «Сколько же их там?» — спрашивал комбат. «Точно не скажу, сотни две, может, больше. Но чувствуется, атаковал только часть». «Как же вас вытащить? Вертушки посадить можно?» «Нет, позбиваются высот». «До темноты продержитесь?» «Нет, патронов не хватит». «Что же, мать твою, ждать, когда вас перебьют?» Взорвался комбат и замолк. Молчал из зубов как бы давая возможность мозгу перелопатить еще несколько вариантов. «Маяк, я мажор», — едва успел сказать Зубов, после минутного перерыва позывные как рация ответила. «Я слушаю. Докладываю решение. На равнину духи не выпустит «Это точно. Основные силы их сосредоточены позади нас, мы приперты к хребту. Считаю единственным выходом уйти еще дальше в горы, оторваться от них и вернуться на вертолетах. «Как же ты уйдешь с ранеными убитыми? Под обстрелом?» «Нужный мощный бомбо-штурмовой удар по окружающим базу хребтам и одновременно задымить ущелье. Тогда я уйду». «Авиация может находиться в твоем районе не больше 15 минут. Успеешь?» «Успею», — твердо ответил Зубов. Посмотрел на обступивших его разведчиков, которые слушали разговор. Они закивали им головами, и он еще раз повторил уже от имени всех. «Успею». «Самолеты будут над целью через 20 минут», — прозвучал четкий голос полковника и неожиданно добавил тихо. «Готовься, сынок». Зубов уже был тем же Зубовым, которого отмечали в военном училище за самообладание, хладнокровие и четкие действия. Голос его звучал теперь звонко и уверенно. Скрытно подготовиться к движению, разбиться на группы, распределить, кто несет раненых и погибших. Маслов с четырьмя бойцами прикрывает хвост роты. Все оставшиеся гранаты передать этой группе. Отделение спецминирования двигаться вместе с группой прикрытия по команде Маслова минировать узкие места, чтобы задержать противника. Сигнал к началу движения — разрывы дымовых бомб в ущелье. В течение 15 минут мы должны преодолеть подъем вон на тот хребет. Вопросы есть? Вопросов не было, и Зубов добавил. «Надо успеть, мужики». Это наш единственный шанс. Через 20, нет, через 15 минут появятся самолеты. Затем еще 15 минут здесь будет кипящий котел огня, дым и грохота. За эти 15 минут надо вскарабкаться вон на тот хребет. Морщинистый, режевато-серый, без единого кустика ближайший подъем на хребет начинался сразу за базой скальной грядой. Неизвестно, есть ли еще проходы, неизвестно, есть ли за хребтом какая-нибудь площадка для вертолетов. Ничего неизвестно. Известно только, что надо выжить, ускользнуть, вынести убитых и раненых. А там уж присмотримся. Зубов оглядел на готовых по его команде рвануться разведчиков. Камни не только маджахедов спасает они спасут и нас. Подумалось ему и в это время ударил по ушам грохот как спринтеры на звук стартового пистолета ринулись разведчики, хотя он и не успел дать команду. И сам он побежал, ныряя в лабиринты между камнями. Справа и слева от этого рукава, хребта, по которым они взбирались, началось светопреставление На склонах ракеты взрывали скалы, огромные камни срывались вниз, разбивались на мелкие, к ним добавлялись новые взрывы, новые срывы, Сплошной протяжный грозный гул. «Скорее, мужики, скорее!» — подталкивал Олег. То чью-то спину, то какой-то мешок, то, ухватившись за плащ-палатку с помогал поднимать этот груз на очередной выступ. Такого кросса, такого мажброска не доводилось совершать подразделению ни разу. «Успеешь скарабкаться за 15 минут на эту безымянную вершину, будешь жить дальше!» И никакой пощады, никакого послабления. Не выбросишь этот груз из плащ-палатки, как тот губинский песок из весь мешка. А вот и губин Он тоже кричит. «Скорее, мужики!» Иржан взвалил себе на спину кричащего раненого и тоже что-то кричит. Когда Олег обгонял их, увидел, что Иржан нес на спине земляка, и они кричали друг другу что-то по-казахски. Зубов первым выскочил на хребет и, как ребенок, воскликнул «Ура!» Если их будут преследовать душманы, то дальнейший путь по хребту только через этот узкий проход, между двумя скалами, снизу казавшимися печными трубами. Здесь их легко задержать, а там, за хребтом, чуть пониже, есть площадка для вертолетов. Можно жить, будем жить. Сквозь грохот адской карусели штурмовиков и кипения взрывов в ущельях справа и слева Олег с тревогой ловил приближающиеся звуки автоматных очередей. Значит, они уже на нашем хвосте давят на Маслова. Да, это черный аист, о котором говорил Мухаммед Голь. Никто в горах не сравнится с ними по скорости. Скорее, скорее, он хватал кого за оружие, кого за одежду, помогая разведчикам подняться на последнюю ступеньку при печку, вспомнилось бабушкино слово, между этими трубами, и толкал их вниз, туда, где огрызалась короткими чередами группа прикрытия Маслова. Каждое отделение по очереди через каждые 15-20 метров у заметных камней на поворотах оставляло кучку боеприпасов для группы прикрытия. Расстреляв очередную порцию магазинов и подождав приблизившихся на расстоянии броска гранаты маджахедов, маслов, вареник и еще двое солдат под завесой взрывов своих гранат быстро переходили к следующей кучке. Черные аисты наседали, наседали. Зубов уже видел их мечущихся меж камней черные челмы. Уже некогда было предупреждать Маслова о своем появлении. Быстро оценив ситуацию, он понял, что последний рубеж масла будет как раз между труп. Перед ним лысый лоб гранитного монолита размером с волейбольную площадку. Прежде чем пойти на штурм, труп по этому лбу, маджахеды сосредоточатся в пещере под нависшей глыбой этого монолита. Вот тут-то... Из правой гряды камней, в которой они не будут предполагать противник Зубов и решил дать последний бой. Но пробираться к тем камням надо было под пулями и маджахедов, и своих. Прижимаясь к расщеленным камням Зубов, между тем отметил чисто профессиональную сторону боя, словно принимал экзамен по тактике. Разведчики Маслау грамотно чередовали огонь и прикрывали короткими бросками друг друга от камня к камню, не давая маджахедам высунуться для прицельного огня. И хотя Маджахеды наступали, а группа Маслова отходила, именно он, Маслов, диктовал сценарий боя. Поддавшись его ритму, Зубов безошибочно угадал мертвые мгновения, которые можно было проскочить от камня к камню. И вот он на посту. ну что такое? Почему такая звенящая тишина? оглох глох, контузило, самолеты ушли. Сейчас вся ненависть маджахедов сосредоточится на этой точке. Успеть бы до минометного обстрела, ага, вертушки. Как он и предположил, под козырек нависающего лба стали скапливаться аисты. спичных труб, видимо, уже отошли пулеметчики. Последним на припечку кинулся кувырком через спину вареник Удовлетворенно крякнув от сознания, что удалось, удалась его задумка вырваться из ловушки, Он тут же похолодел от страха. Ведь никто не знает, где он. Случись что, никто ему не поможет. Группа прикрытия уже закрепилась в горловине между трубами. Там кучка магазинов и гранат, оставленных первым взводом, который уже садится в вертушке. Еще немного, и Маслов с ребятами начнет отходить туда же, к площадке. В горловине кинутся маджахеды, и путь к спасительному вертолету ему будет отрезан. Перехитрил самого себя. Горько подумалось. но «Ну нет, не возьмешь!» — крикнул он, друг во всю мочь, поднявшись над камнями и швырнув скопившихся под каменным козырьком духов четыре гранаты. «Взводный!» — крикнул увидевший его Гриша вареник Неожиданно фланговый удар Зубова откатил маджахедов назад. Их замешательство позволило Олегу броситься из своей засады через открытое место к правой кромке «Монолита», и этим единственным скрытным путем поползти к горловине. На крик вареника вернулся начавший уже отходить Маслов, и в два ствола они прикрывали взводного. Вдруг среди груды камней, где только что скрывался Зубов, появилась черная чалма. Вот что такое аисты. Как он успел буквально в секунду, разумеется, по своей собственной инициативе оказаться там, где надо было ликвидировать опасность. Мгновение назад Зубова бы уже не было в живых, Опоздаем с броском. Но, несмотря на интенсивный огонь, вареник и масло, у Маджахет успел швырнуть гранату в сторону Зубова и замолк. Разведчики уже, не остерегаясь, кинулись к взводным, подхватили с двух сторон и потащили к последним вертолёту. Белые простыни, белый потолок, тумбочка, графин с водой. Госпиталь. Это сразу понял очнувшийся Зубов только пока не мог отличить жужжань огромной черной мухи, бодающее оконное стекло, от рокота кондиционера и гула в голове, как от удара по колоколу. «Пить!» — была вторая мысль, и рука протянулась к графину, превозмогая боль. Но боль была какая-то всеобщая, болело все тело. Пока пил, некогда было разбираться, что с ним, куда он ранен. Отметил только, что рядом на койке, кажется, Вова Губкин, да за полупрозрачным стеклом двери мелькают тени. Вошедшему в сопровождение свиты главврач он сказал, что все тело болит, надеюсь узнать поподробнее про свое ранение. Но тот ответил, вот и прекрасно, если болит, значит живет. С этим изречением врач перешел к Вовке, задал ему дежурный вопрос. Как самочувствие и двинулся дальше, не слушая Вовкина сетования на несладкий компот. Заткнись, пожалуйста, Вовка, страдальчески попросил зубов и отвернулся к стенке с удовлетворением. Увидел, что Губин садится на кровать Значит, ничего серьезного. Как мы сюда попали? До да нас всех, товарищ старший лейтенант, прямо из вертушек в госпиталь уложили. У вас контузии а у меня конфузии Спать совсем не могу и в туалет часто бегаю. А остальных уже выпустили. Схожу-ка я за Димедролом, товарищ старший лейтенант. Не то спросил, не то решил Вовка и зашаркал шлепанцами по коридору. Что же со мной? Сквозь шум и боль в голове прибавилась тревога. Я полз к целый И это хорошо помню. Швырнул четыре гранаты. Свои взрывы слышал. Меня прикрывали. Я был уже почти у цели. Потом ничего не помню. Четыре штучки, товарищ старший лейтенант. Еле выпросил. Никак не хотел давать. Вернулся Вовкин голос. «Это что? Такая ценность?» Повернулся Зубов. «Еще какая, товарищ старший лейтенант? Разве вы не знаете, что хронические шланги за ними охотятся?» Хроническими шлангами называли вроде сачков, которые правдами неправдами тянули время, мороча голову медикам. Первые три дня здесь отсыпается не пробуждаясь, сутками. Потом по ночам не спят, выклянчивает димедрольчик. «Им эта штука дороже золота», — положил вовка таблетки на тумбочку и схватил графин, иначе уронили бы перекинувшиеся через подоконник три морды. «Как взводный шляпа?» — спросила Трива, и, увидев повернувшегося к ним Зубова, все трое завопили во весь госпиталь. «Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!» Лица Маслова, Вареника и Ржана впервые сияли, ничуть не обижаясь на Вовкина «У, морды!» Перебивая друг друга, они передавали новость, что из Кабула уже получен приказ о назначении Зубова командиром роты вместо капитана Шпагина. «Сто лет не видать по такого повышения», — не обрадовался Зубов. И потому, как он запнулся, все поняли, что надо помолчать в память о капитане. «Пашка», — окликнул Олег Маслова. «Наградные на пацанов написал?» «Написал». «Кто повез погибших домой?» «Дембеля». После паузы Маслов рассказал, что у духов из-за нас неприятности. Шесть главарей расстреляно за то, что нас упустили. Поклялись отомстить. Двадцать тысяч долларов за голову командира назначили. Дешево они на сцене, то угрюмо сказал Зубов. Ладно, выйдем отсюда, тогда и сжал кулаки. Ержан с Вареником приготовились слушать взводного, радуясь, что снова видят и слышит своего командира. Но тот сухо стал отдавать команды своему заместителю маслу «Готовьте технику, оружие. Подбодрите пацанов, молодых поднатаскайте на полигоне. Пристреляйте оружие. Сколько у нас ПБСов? 2 Обменяйте еще десять автоматов на автоматы с глушителями». «Не многовато ли?» – удивленно вмешался в разговор командиров Варенник. «Если будет открытый бой, такие автоматы не годятся». «Открытого боя больше не будет», — жестко ответил Зубов. «Будем воевать как духи, без правил, без шаблона, без плана. Надо показать и своим, и чужим, что такое настоящая афганская война». От слов взводного, то есть теперь ротного, повеяло жутью. Разве до этого была не настоящая война? Но Зубов уже разглядел в ней что-то новое, ушел вперед, понял немного больше, чем они». Да и авторитет спасителя из безвыходного положения заставлял прислушаться. И для красного словца ведут такие разговоры.